Часть вторая «Беттерадж», — сказал я, указывая на незабвенную книгу, лежавшую у него на коленях, — «предвещал ли вам нынче, Робинзон Круза, что вы можете ожидать к себе Франклина Блэка?» «Вот хоть лордом Гарра поклясться сейчас мистер Франклин», — вскрикнул старик, — «это самое и предсказывал Робинзон Круза. опираясь на меня». Он с усилием встал на ноги и постоял с минуту, поглядывая то на меня, то на Робинзона, по-видимому, недоумевая, кто из нас более удивил его. Решение последовало в пользу книги. Развернув ее пред собой и держа в обеих руках... Он глядел на дивный томик с непередаваемым выражением ожидания в глазах, словно надеясь видеть, что вот-вот сам Робинзон Круза выступит из страниц и почтит нас личным свиданием. «Вот он отрывочек-то, мистер Франклин», — сказал он тотчас же, как только вернулся к нему дар слова, — Чтобы мне хлеба не есть, сэр, если это не тот самый отрывочек, что я читал за минуту пред вашим приходом, страница 156-я, слушайте. Я стоял, как громом пораженный, или словно увидав привидение. Если это не все равно, что сказать, ожидайте, сейчас явится мистер Франклин Блэк, значит... В английском языке смысла нет. Беттерадж шумно захлопнул книгу и, освободя, наконец, одну руку, пожал поданную мною. В таких обстоятельствах я весьма естественно ждал, что он закидает меня вопросами. Но нет. Гостеприимство становилось первым побуждением старого слуги, как только кто-нибудь из членов семейства каким бы то ни было путем, являлся гостем в этот дом. — Взойдите, мистер Франклин, — сказал он, отворяя дверь позади себя и отвешивая своеобразно милый старосветский поклон. — Уж я после распрошу, зачем пожаловали сюда, сначала надо вас поудобнее устроить. После вашего отъезда тут все такие грустные перемены, дом заперт. Прислуга вся разошлась. Ну да что нужды? Я состряпаю вам обед, а садовница постель справит. И если в погребе осталась еще бутылочка вашего пресловутого латуронского бурдо, найдется чем и горлышко промочить, мистер Франклин. Добро пожаловать, сэр, от всего сердца, добро пожаловать, проговорил старый бедняга мужественно поборая мрачное уныние пустынного дома и принимая меня со всею общительностью и предупредительным вниманием прошлых дней. Мне было прискорбно его разочаровывать, но дом этот принадлежал теперь Рахиле. Мог ли я в нем садиться за стол или спать после того, что произошло в Лондоне, Простейшее чувство самоуважения запрещало мне, именно запрещало переступить порог. Я взял Беттераджа за руку и вывел его в сад. Нечего делать. Я должен был сказать ему всю правду. Равно привязанный к Рахиле и ко мне, он был прискорбно озадачен и огорчен оборотом дела. Собственное его мнение, высказанное при этом, отличалось обычной прямотой и приятным букетом самой положительной философии из всех известных мне — философии Беттераджевой школы. «Я никогда не отрицал, что у мисс Рахили есть недостатки», — начал он. «Конек у нее бедовый, вот вам один из них. Она хотела взять верх над вами». А вы и подались. Эх, господи боже мой, мистер Франклин, неужто вы осю пору не раскусили женщин? Говаривал я вам о покойной миссис Беттереч. Он частенько говаривал мне о покойной миссис Беттереч, неизменно ставя ее в пример врожденной слабости и испорченности прекрасного пола. Он и теперь выставил ее с этой стороны. «Очень хорошо, мистер Франклин. Теперь выслушайте же меня. Что не женщина, то и конек свой особенный. Покойная миссис Беттердж, случись мне бывало отказать ей в чем-нибудь, что ей по сердцу. Сейчас оседлает любимого конька и поехала». Иду, бывало, домой, справив свою службу, и уж знаю вперед, что жена придет ко мне наверх по кухонной лестнице и объявит. После таких, где моих грубостей, у нее духу не хватило состряпать мне обед. Сначала я поддавался. Точь в точь, как вы теперь поддаетесь мисс Рахиле. Наконец терпение мое истощилось. Я пошел вниз... Взял мисс Беттерадж, нежно, разумеется, на руки, и отнес ее в лучшую комнату, где она обыкновенно принимала своих гостей. «Вот, говорю, настоящее ваше место, мой друг!» А сам вернулся в кухню. Там я заперся, снял сюртук, засучил рукава и состряпал себе обед. Когда он поспел, я накрыл стол, насколько хватило уменья, и покушал всласть. Потом выкурил трубочку, хватил капельку Грогу, а затем опростал стол, перемыл посуду, вычистил ножи и вилки, убрал все на место и вымел комнату. Когда все было вымыто и вычищено как следует, я отворил дверь и впустил мисс Беттередж, Я уж пообедал, дружок мой, говорю, и надеюсь, что кухонный порядок удовлетворит самым пламенным желанием вашему. Пока эта женщина была в живых, мистер Франклин, я уж ни разу больше не стряпал себе обеда. Наровоучение. В Лондоне вы поддались, мисс Рахили. Не поддавайтесь ей в Йоркшире. Вернемтесь к дому. Неопровержимо. Что и говорить». Я мог только уверить моего доброго друга, что даже его сила убеждения в этом случае не действует на меня. — Славный вечер, — сказал я. — Пройдусь я себе до Фризингала. Остановлюсь в гостинице, а вы завтра поутру приходите ко мне завтракать. Мне кое-что надо вам сказать. Беттердж задумчиво покачал головой. — Сердечно жаль, — проговорил он. — Я надеялся услыхать, мистер Франклин, что у вас с мисс Рахилью все по-прежнему гладко, да ладно. — Если уж вы хотите поставить на своем, сэр, — продолжил он с минутку, подумав. — Так из-за ночлега не стоит ходить сегодня во Фридингал. Можно и поближе найти. — Готтерстонова ферма всего в двух милях отсюда. — Тут уж мисс Рахиль ни при чем, — лукаво прибавил старик. Готтерстон проживает на правах вольной аренды, мистер Франклин. Я вспомнил об этой местности тотчас, как только Беттердж назвал ее. Ферма была расположена в закрытой лощине, на берегу одной из красивейших речек в этой части Йоркшира, а у фермера пустовала лишняя спальня с приемную, обыкновенно отдаваемая им в наймы художникам, рыболовам и всякого рода туристам приятнейшего жилища на время моего пребывания в околотке, я не мог бы и желать. — Отдаются ли комнаты-то? — спросил я. — Мисс Готтерстон, сэр, вчера еще сама просила меня порекомендовать кому-нибудь эти комнаты добрым словечком. — Я с величайшим удовольствием возьму их, Беттередж. Мы вернулись на двор, где я оставил свой чемодан. Продев палку сквозь его ручку, и закинув чемодан через плечо, Беттередж, по-видимому, снова впал в столбняк, причиненный ему моим внезапным появлением Давича, когда я застал его в кресле. Он недоверчиво поглядел на дом, потом повернулся на каблуках и еще недоверчиво посмотрел на меня. — Давным-давно живу я на свете, — проговорил этот лучший и милейший из всех старых слуг, но такой штуки никак не думал дождаться. Вот он, дом стоит. А вот он, мистер Франклин Блэк. И что же, будь я проклят, если один из них не повернулся спиной к другому и не идет спать на квартиру? Он пошел вперед, покачивая головой и зловеще ворча. — Теперь уж только одного чуда не хватает, — сказал он мне, оглядываясь через плечо. — Вам остается, мистер Франклин, заплатить мне семь шиллингов и шесть пенсов, которые заняли у меня мальчиком. Эта острота несколько восстановила в нем хорошее расположение духа по отношению к себе самому и ко мне. Пройдя двор, мы вышли за ворота. Как только мы очутились вне ограды, обязанности гостеприимства по Беттераджеву уставу о нравах прекращались и любопытство заявило свои права. Он замедлил шаги, чтобы дать мне поравняться с ним. «Славный вечер для прогулки, мистер Франклин!» Сказал он, как будто мы случайно и только что встретились друг с другом. «А ведь если бы пошли во фризенгальскую гостиницу, сэр...» «Ну что же, я имел бы честь поутру завтракать с вами». «Вместо этого приходите завтракать со мной в Готерстонскую ферму» много обязан вашей доброте, мистер Франклин. Но я, собственно, не к завтраку подбирался-то. Кажется, вы упоминали, что хотите кое-что сказать мне. Если это не тайна, сэр», — сказал Беттерадж, внезапно меняя окольный путь на прямой «то я сгораю желанием знать, что именно так внезапно привело вас в эту сторону». «Что привело меня сюда в прошлый раз?» — спросил я. «Лунный камень, мистер Франклин!» «Опять лунный камень, Беттередж!» Старик остановился, как вкопанный, и глядел на меня в сероватом сумраке, словно подозревая свои уши в обмане. «Если это шутка, сэр, — сказал он, — так я, надо быть, глуповат становлюсь на старости лет, никак не пойму». «Вовсе не шутка, — отвечал я. Я приехал сюда возобновить следствие, прерванное пред моим отъездом из Англии. Я приехал сюда за тем, чего никто еще не сделал. Я хочу разузнать, кто взял алмаз. Бросьте вы алмаз, мистер Франклин. Вот вам мой совет, бросьте алмаз. Эта проклятая индийская драгоценность сбивала с толку всех, кто не подходил к ней. «Не тратьте денег и здоровья в цвете лет, сэр, на возню с лунным камнем. Можете ли вы надеяться на успех, без ущерба себе, когда сам приставков промахнулся?» «Приставков», — повторил Беттердж, погрозив мне указательным пальцем, — «первый полицейский чиновник во всей Англии». «Я решился, старое дружище». Не отступлю и пред самим приставом Кофом. Кстати, рано или поздно мне, быть может, понадобится переговорить с ним. Не слыхали ли вы о нем чего-нибудь в последнее время? Пристав не поможет вам, мистер Франклин. Почему же? Со времени вашего отъезда, сэр, в полицейских кружках произошло некоторое событие. Великий Кофф удалился от дел, приобрел себе маленький коттедж в Доркинге, и сидит по горло в своих розах. Он собственноручно известил меня об этом, мистер Франклин. Он вырастил белую махровую розу, не прививая ее к шиповнику. И мистер Бэкби, наш садовник, собирается в Доркинг признаваться, что пристав наконец победил его. — Ну, невелика важность, — сказал я. — Обойдемся и без помощи пристава. На первых порах я доверюсь вам. Весьма вероятно, что я несколько небрежно произнес это. Как бы то ни было, Беттеред же, по-видимому, что-то за живое в этом ответе. — Вы могли довериться кому-нибудь и похуже меня, мистер Франклин. Вот что я вам скажу, — проговорил он с некоторой резкостью. Тон этого выражения и некоторое беспокойство, подмеченное мной в нем после этих слов, подали мне мысль что он имеет какие-то сведения, которых не решается сообщить мне. — Я ожидаю, что вы поможете мне, — сказал я. — Собрать отрывочные улики, оставшиеся после пристава кофа. Я знаю, что вы можете это сделать. Не можете ли вы сделать еще чего-нибудь? — Чего же еще можете вы ожидать от меня, сэр? — спросил Беттердж с видом крайнего смирения. — Я жду большего судя по тому, что вы сейчас сказали. — Это одно хвостовство мое, мистер Франклин, — упрямо возразил старик. — Некоторые так и родятся хвостунами. До самой смерти не могут отвыкнуть. Вот и я такой же. Оставался еще один способ взяться за него. Я обратился к его участию в Рахиле и ко мне. — Беттередж. Порадуетесь ли вы, если мы с Рахилью опять станем добрыми друзьями? Я служил вашему семейству, сэр, и для более скромных целей, если уж вы сомневаетесь в этом. Помните ли вы, как со мной обращалась Рахиль перед моим отъездом из Англии? Так хорошо помню, словно это вчера еще было. Миледи написала вам собственноручное письмо насчет этого, а вы были так добры что и мне показали его. Оно извещало вас, что мисс Рахиль смертельно оскорбилась участием, которое вы принимали в стараниях отыскать ее драгоценный камень. И при этом ни миледи ни вы, никто не мог угадать причины этого гнева. Совершенно справедливо, Беттередж. И вот я вернулся из своего путешествия и нахожу ее по-прежнему смертельно оскорбленную. Я знал, что в прошлом году причиной этому был алмаз, и знаю, что алмаз же причиной этому и теперь. Я хотел переговорить с ней, а она и видеть меня не хочет. Я попробовал написать к ней, она не отвечает мне. «Скажите же ради Бога, как мне разъяснить это дело?» Рахиль сама не оставляет мне иного способа разыскать пропажу лунного камня, как путем следствия. Эти слова явно выказали ему все дело с совершенно новой точки зрения. Он предложил мне вопрос, убедивший меня в том, что я поколебал его. — Нет ли тут какого-нибудь недоброжелательства с вашей стороны, мистер Франклин? — Ведь нет? — Я с негодованием выехал из Лондона, — ответил я. Но теперь это все прошло. Я хочу добиться от Рахили объяснения, а больше мне ничего не надо. А не боитесь вы, сэр, случись вам что-нибудь открыть, не боитесь вы за те открытия, которые можете сделать относительно мисс Рахиль? Я вполне понимал ревнивую уверенность в молодой госпоже, подсказавшую ему эти слова. «Я не менее вас уверен в ней», — ответил я. Если мы вполне узнаем ее тайны, в ней не окажется ничего такого, что могло бы поколебать ваше или мое уважение к ней. Последние остатки Бетераджевой сдержанности при этом исчезли. «Одно только могу сказать», — воскликнул он, — «если я дурно делаю, помогая вам, мистер Франклин, то нет еще малого ребенка, который бы меньше моего смыслил». Я точно могу навести вас на пункт к открытиям, если только вы сумеете пойти дальше его. Помните вы одну из наших девушек, бедняжку Розанну? Конечно. Вы все думали, что она хотела признаться вам в чем-то касательно этого дела о лунном камне. Иначе я, право, никак не могу объяснить тебе ее странное поведение. Вы можете разрешить свои сомнения когда угодно, мистер Франклин. Я, в свою очередь, остановился как вкопанный, напрасно пытаясь разглядеть его лицо в наступавшей темноте. В первый миг изумления я с некоторым нетерпением спросил, что он хочет этим сказать. — Больше твердости, сэр, — продолжал Беттередж. — Я именно то и хочу сказать, что говорю. Розанна Сперман оставила по себе запечатанное письмо. — Письмо, адресованное к вам. — Где оно? — В руках ее подруги в Кобсголе. — Будучи здесь в последний раз, сэр, вы должны были слышать о хромой Люси, убогой девушке на костылях. Дочь рыбака? — Она самая, мистер Франклин. — Почему это письмо не переслали мне? — Хромая Люси очень упряма, сэр. Она не хотела отдать его ни в чьи руки, кроме ваших, а вы уехали из Англии прежде чем я успел написать вам. Вернемтесь, Беттередж, и выручим его тотчас же. Сегодня поздно, сэр, у нас по всему берегу очень скупы на свече, а в Кобсголе рано ложатся. Вздор! Мы дойдем в полчаса. Вы-то можете, сэр. И то, добравшись, найдете все двери на запоре. Он показал мне огонек, мерцавший у нас под ногами. В тот же миг я услыхал в тиши вечера журчание речки. — Вот и ферма, мистер Франклин. Отдохните-ка сегодня. А завтра поутру приходите ко мне, если будете так добры. — Вы пойдете со мной к рыбаку в коттедж? — Да, сэр. — Как рано. — Как вам будет угодно, мистер Франклин? Мы спустились по тропинке, ведущей к ферме.